Вся русская история продолжал незнакомец рушиться в дыру этого ночного кошмара. И главное — моментальность перехода от бреда к его воплощению. Сивка-бурка. Началось кошмара бреда сивой кобылы. И, пожалуйста, сразу буденный на крымском косогоре. И стек, и головки репейника. Он уставился куда-то вдаль.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 — В человеческом мире я считался бы начальством, — ответил Эннлиль Маратович. — А вампиры называют меня просто координатором. — Понятно, — сказал я. — А уже решил, что вы сумасшедший, бессонница, набоков на луне. — Это у вас манера отвлекать такая, чтобы укуса не заметили? энлиль Маратович криво улыбнулся. — Как ты себя чувствуешь? — Так себе. — Вид у тебя, прямо скажем, неважнецкий, но так всегда бывает. Я принес тебе мазь, смажешь синяки на ночь. Утром все пройдет. Еще я принес тебе таблетки кальция. Каждый день надо принимать 15 штук, это для зубов. Спасибо. — Я вижу, — сказал Энлиль Маратович, — ты не очень-то рад тому, что с тобой приключилась. — Не ври, не надо, я знаю, все нормально и даже замечательно. Это означает, что ты хороший человек.